Гости разошлись поздно И по большей части на веселе Толстый булочник и переплетчик Кое его лицо казалось в красненьком софьянном переплете Под руки отвели Юрку в его будку Наблюдая всем в случае русскую пословицу Долг платежом красен Гробовщик пришел домой пьян и сердит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 «А созову я тех, на которых работы. мертвецов православных!» «Что ты, батюшка!» — сказал работница, которая в это время разувала его, «Что ты, городишь? перекрестись, созывать мертвых на новоселье, эк и страсть!» и созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний день!» Милости просим, мои благодетели Завтра вечером у меня попировать Ухощу, чем Бог послал С этим словом гробовщик отправился на кровать И вскоре захрапел На дворе еще было темно Как Адриан разбудили Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь. И нарочно от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенек на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны почуя мертвое тело.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 Пустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому,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 Робовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти. Но увидев бегущего, хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в тропях не успел он порядочно его разглядеть. Вы пожаловали ко мне, сказал запахавшийся Адриан Войди, же, сделайте милость Не церемонься, батюшка, отвечал тот глухо Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу Адриану и некогда был церемониться Калитка была отперта Он пошел на лестницу И тут за ним Андреану сказал, что по комнатам его ходят люди Что за дьявольщина, подумал он и спешил войти Тут ноги его подкосились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 чтобы работница начала с него разговор и объявила о последствиях ночных приключений. «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович!» сказала Аксиня, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почевать. и мы не хотели тебя разбудить». «А приходили ко мне...» Покойницы, Трюхиной Покойницы! Да разве она умерла? Эй, как дура Да не ты пособлял мне вчера улаживать ее похороны Что ты, батюшка, не с ума Альхмель вчерашний еще у тебя не прошел Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца «Воротился пьян, завалился в постель, да и спал до сего часа, как уж к от благовестели!» «Оли!» — сказал обрадованный гробовщик. «Вести мы так!» — отвечала работница. «Ну, как так! Давай скорее чаю! Да позови дочерей!»